Глава 14. На следующее утро, как раз закончив одеваться, Поузе услышала шум машины на подъездной аллее. С удивлением она увидела, что перед крыльцом остановился старый красный Fiat 126. Спустившись на первый этаж, она нашла сына в холле, где он оценивающе разглядывал люстру. Доброе утро, дорогой. Какой приятный сюрприз. Привет, мама. Сэм подошёл и поцеловал мать. Как поживаешь? Ну да, всё как обычно, знаешь ли, ползаю помаленьку. Давно не виделись, чем обязана удовольствие видеть тебя? спросила она. Прости, мам. Понимаю, что давненько не заглядывал к тебе, ответил Сэм. Но у меня сейчас дикая пропасть дел с моей новой компанией, в общем, я просто проезжал мимо и решил заехать поздороваться. Есть шанс выпить кофе? Да, только по-быстрому. Поузе глянул на часы. У меня кое-какие дела в городе. Проследовав за ней на кухню, Сэм прошёлся вокруг стола, пока Поузе ставила на плиту чайник. Весьма впечатляющее помещение, заявил он, припарковавшись за кухонным столом. Здесь запросто могли бы разместиться 4 современные кухни. Да, вероятно, могли бы, согласилась Поузе. И оконные рамы ещё выглядят довольно прилично, учитывая, как много лет и зима не пережили, добавил он. Верно. Поузи налила сыну кофе. Как там Мэйми и дети? Давно их не видел. Нормально. У них всё прекрасно, сказал Сэм, уже уткнувшись взглядом в пол. А это что ещё? Подлинные плитки из Йоркского камня. Да. Мама, говорила тебе, что я пригласила вас всех на обед в воскресенье. Ты ведь уже знаешь, что Ник вернулся в Англию. А знаю. С обедом всё будет в порядке. Мам, я тебя слушаю, Сэм. Поуся ждала просьбы, Сэм навещал её только, когда ему было что-то нужно. Слоухом земля полнится. Одна птечка принесла на хвосте, что ты вчера оценивала по месту, собираясь продавать его. «Господи, как же быстро разлетаются новости!» «Да, оценивала. Эта идея огорчает тебя. Но очевидно же, в этом доме я родился и вырос, и вообще, мне хотелось бы, чтобы мы сохранили его в семье». Сэм помолчал, видимо, обдумывая, как лучше сформулировать следующее замечание. «И так уж случилось, что я могу найти способ, посредством которого мы как раз могли бы отчасти сохранить его». Правда? Неужели сам? Ты выиграл в лотерею и пришёл сказать, что твои финансовые сложности закончились? Да, в некотором роде. Прошу, продолжай, предложила паузе, собравшись с духом. Ну, ты знаешь, что недавно я стал партнёром и директором одной компании по недвижимости. Да, Эми что-то говорила мне об этом. Медленно произнесла паузе, начиная догадываться, к чему он клонит. У меня есть спонсор готовы финансировать проекты, которые я подбираю. Я разрабатываю план перестройки и довожу его до полной реализации. А потом мы поделим прибыль от продажи застроенной недвижимости. Логично, ответила Поузи, решив вести себя так, словно понятия не имела, к чему он ведёт этот разговор. Короче, мама, дело в том, что Марика, как агент по недвижимости, обязана сообщить мне Ежели на рынке появится что-то подходящее для нашей компании. Вчера днём я случайно разговаривал со ней, и она сообщила, что заезжала сюда для оценки нашего дома. А верно? Мам, наша компания как раз ищет недвижимость типа адмиралхауса. Замечательный особняк, полный подлинных старинных конструкций и обстановки. В нём можно создать несколько шикарных апартаментов. Паузе помолчал. Задумчиво поглядывая на Сэма. "Сэм, а Марис сообщила тебе, в какую сумму оценила его?" наконец спросила она. "Да, порядка миллион". "Ты ты хочешь сказать, что ваша компания готова заплатить миллион за покупку Адмиралхауса?" "Безусловно", самоуверенно кивнул. "И у вас есть деньги на работы по восстановлению и модернизации, которые я уверен, А байдучи ещё в сотни тысяч, если не в тот же миллион. Да никаких проблем вообще. Что ж, похоже, речь идёт о возможности крупнейшей компании, задумчиво произнесла Поуз. Мы такие, мой партнёр богатейший человек. Ему не хочется возиться с мелкими проектами. И сколько же других проектов-то уже реализовал Сэм. Ну, этот будет первым. Мы же создали компанию совсем недавно. Так о чём же именно ты пришёл спросить меня? А я хотел узнать, не согласишься ли ты продать Адмиралхаус моей строительной компании. Мы готовы заплатить полную рыночную цену, я не стану просить никаких семейных скидок. На самом деле, мам, тебе это только выгодно. Нет необходимости выставлять поместье на открытый рынок. Мы могли бы просто и тихо договориться о сделке, к тому же у тебя будет дополнительный стимул. Неужели Какой же? спросила Поля. Я уже обсудил всё с моим партнёром, он согласен с тем, что если ты продашь его нам, то мы предложим тебе приобрести здесь любые апартаменты со скидкой. То есть ты сможешь по-прежнему жить в доме. И что ты об этом думаешь? Ох, Сэм, даже не знаю, что и думать. Мне ещё надо решить, хочу ли я действительно продавать наш дом. Понятно. Но если все же решишься, то предоставишь нам право первого выбора. Такой проект существенно повысит мой престиж и положение нашей компании. Мы явно попадем в высшую лигу. Тогда и другие потенциальные продавцы будут доверять нам. И даже не ради меня, а мам. Сделай это ради Эми и детей. Ты же видела, где мы сейчас живем? Да, и ужаснулась, признала Паузи. Они заслуживают лучшего будущего. А я отчаянно хочу дать им его. Поэтому, пожалуйста, мам, подумай о том, чтобы продать дом мне. Поузи пристально взглянул на сына. Его голубые глаза так похожи на отцовские, умоляли её ответить утвердительно. Обещаю, когда я решусь на продажу, то в первую очередь рассмотрю твоё предложение. Спасибо, мам. Сам встал из-за стола и, подойдя к Поузе, обнял её. Я обещаю, что ты можешь доверить мне заботу об этом старинном владении. И если уж дойдёт до продажи, то разве не лучше, чтобы оно осталось в руках семьи, чем попало к постороннему богачу, способному рассматривать его лишь только с точки зрения кирпичей, раствор и прибыль. Безусловно, лучше. Поузи хотелось высмеять столь беззастенчивый эмоциональный шантаж Сэма. Я не буду торопить тебя, обещаю, не спеши. Хотя должен заметить, что дом действительно изрядно обветшал. Естественно. Он ведь отстоял здесь почти 3 сотни лет. Но я сомневаюсь, что он развалится на куски за несколько следующих недель. Оживлённо возразила Поузи. А теперь, дорогой, извини. Через 5 минут мне необходимо выехать. Понятно. В общем, как только решишься, пожалуйста, дай мне знать. Было бы здорово, если бы мы удачно провернули это дельце, и тогда уже весной смогли бы приступить к работе. Намного рентабельнее заниматься стройкой в летние месяцы. Мне показалось, ты говорил, что не будешь торопить меня. Проворчала Паузи, выходя из кухни и направляясь в входную дверь. Извини, мама, я просто знаю, что это поможет мне добиться успеха. И заодно поможет ими, и детям. Пока-пока, Сэм. Поузи утомлённо вздохнула и поцеловала сына в щёку. Увидимся в воскресенье. В тот вечер, как и договаривались, Поузи встретилась с Фредди около киноцентра. В голове Поузи крутилось столько мыслей, что наиболее тонкие моменты фильма, как она призналась впоследствии, оказались выше её понимания. И моего тоже, милая. Одному Богу известно, что именно символизировал там скорпион. Видимо, это для более современных умников, чем мы, Поузи улыбнулась. Послушай, не хочешь ли зайти выпить ко мне? Отсюда до моего дома всего пару минут ходьбы. Почему бы и нет? вырвалось у Поузи, и она тут же мысленно отругала себя, что так быстро согласилась. В дружеском молчании они прогулялись по Хай-стрит, вскоре в Фрейде свернул на узкую улочку, и в итоге они оказались во внутреннем дворике. ограниченным с двух сторон кирпичным коттеджем и старым амбаром. Во дворе раскинул ветви верный клён, а по сторонам от свежеокрашенной входной двери зеленели два лавровых деревца. Открыв дверь, Фредди провёл гостью в дом. Фрети, какая прелесть, воскликнула Погзи, вступив в гостиную с массивными несущими балками под потолком и огромным камином, занимавшим центральное место. Благодарю, шот левым поклоном ответил Фредди, сняв с паузи куртку и повесив её на крючок в прихожей. Должен признаться, я и сам весьма доволен своим убежищем. Но проходи, и взгляни на мой любимый обитель кухню. Паузи вошла вслед за ним в просторное помещение, мгновенно заметив, что представшие её взгляду три стены сделаны из стекла. Фредди щёлкнул выключателем, И уже горевшимся свете поузе увидела за стеклянными стенами небольшой, но идеально ухоженный садик. Когда я приехал сюда, то увидел всего лишь обычный четырёхкомнатный коттедж, поэтому пристроил к нему вот такую в сущности оранжерею. Пространство увеличилось втрое, не говоря уже о свете. Мне нравится. Поузе в восторге всплеснула руками. А сколько у тебя тут современных кухонных приборов и приспособлений? добавила она, окидывая восхищённым взглядом встроенные под массивную мраморную столешницу плиту с духовкой, посудомоечную машину и поблёскивающий нержавейкой холодильник. Ох, ведь это такая красота! И вспоминая собственную кухню, я чувствую себя престыженной. Очень рад, что тебе понравилось, сказал Фредди. Выпьем бренди? «С удовольствием. Да, именно такой дом не хотелось бы купить», — заметила она, радуясь тому, что уже поняла, где хотела бы жить, если решится продать Адмирал Хаус. «Неужели ты подумываешь о переезде?» — не восприняв ее слова всерьез, спросил Фредди, когда они с бокалами Брэнди вернулись в гостиную. «Да». Сама не зная, почему, испытывая смущение, Поузи пока не хотела сообщать Фредди о предварительной оценке возможной продажи своего дома. Это же весьма важное решение, опустившись в кресло, заметил он. Да, весьма. Но возможно, правильно. Иногда ведь полезно оставить прошлое позади, чтобы стало легче жить дальше, задумчиво произнёс он. Верно, только если прошлое было трудным. А для меня Адмирал-хаус наполнен счастливыми воспоминаниями. Рисковато, возразила Анна. Да, конечно. То есть, если ты решишься продать его, то по чисто практическим причинам. Да, именно так. На самом деле, мне уже сделали одно деловое предложение. Сегодня утром ко мне заехал Сэм, мой старший сын, и заявил, что хотел бы купить дом и перестроить его, разделив на квартиры. Паузе вздохнул. Должна сказать, это поставило меня в довольно затруднительное положение. Но почему? Во-первых, только вчера у меня проводили оценку. Однако я особенно не думала о продаже. Просто мне захотелось под благовидным предлогом выяснить, сколько он может стоить. А тебе мгновенно сделали предложение? Да, сложность в том, что меня загнали в тупик. Ежели я решусь на продажу, то разве смогу не принять предложение родного сына? Однако, откровенно говоря, Его послужной список в бизнесе поистине ужасающий. И эта его новая компания существует без году неделя и ещё никак себя не проявила в деле. Как раз адмирал Хаус, насколько я поняла, станет их первым серьёзным проектом. А то уверен, что он сможет достать нужные деньги. Сам говорит, что сможет, но могу ли я ему верить? Нет, абсолютно не могу. И он не просил их о каких-то скидках. «Нет», — согласился на назначенную цену. «Понятно. Но вероятно ли, что он попытается обмануть родную мать?» «Хотелось бы думать, что нет. Однако я его мать и, возможно, невольно переоцениваю его достоинства, даже осознавая все его недостатки. Я верю, что у него добрые намерения». «Естественно веришь, однако Сэм действительно поставил тебя в чертовски сложное положение». Разумеется, ты чувствуешь себя обязанной продать дом ему. Но мое адвокатское прошлое подсказывает мне, что любые финансовые сделки между близкими родственниками зачастую заканчиваются слезами. «Да, понимаю», — Паузе кивнула. «По-моему, в данной ситуации тебе остается только занять жесткую реалистичную позицию. Дом оценил независимый агент по продаже недвижимости, поэтому тебе известна его цена». Почему бы тебе не дать всему его компании право первого выбора, установив срок, к которому они должны обменяться контрактами и внести соответственно крупный депозит? Тебе же некуда трапец. Поэтому, если сделка совершена не будет, ты в любом случае потеряешь не более пары недель, а зато по крайней мере ты дашь ему шанс. Точно, спасибо, милый Фредди. Какой же ты умный. По-моему, ты абсолютно прав. Я поступлю именно так, как ты предложил. Раз ложить милет. Кстати, я собиралась спросить тебя. Не хочешь ли ты прийти к нам в Адмиралхаус в воскресенье на семейный обед? Приедут мой сын Ник с новой подружкой, и Сэм, разумеется, с семьёй и детьми. Придётся попросить Джо поработать за меня на лодке, но твоё приглашение звучит чертовски заманчиво. Отлично. Волдев встал «А теперь мне явно пора уходить. Спасибо за прекрасный вечер и твой мудрый совет». Паузи вышла в прихожую, и Фредди помог ей надеть куртку. «Доброй ночи, Паузи, и спасибо, что согласилась навестить меня». Он подался к Паузи, явно намереваясь поцеловать, и на долю секунды ей показалось, что он нацелился на ее губы, однако в последний момент его лицо сдвинулось, и он, как обычно, легко чмокнул ее в щеку. «Доброй ночи. Втретье Эдя по дорожке от дома она напоследок оглянулась и с изумлением увидела на его лице выражение глубочайшей печали.